Я Горцов в исполнении Еминского это сатирическая роль. Папановский Сокол, Крушкин из «Берегись автомобиля» тоже. А Разве образ, который создал Олег Василашвили в фильме о бедном гусаре, лишён сатиры, обличения, ярости? Да и злости у меня хватает злости к плохому Говорят, что мол ирония судьбы, Рязанов о гаражили, дорогая Елена Сергеевна, не Рязанов. Это неправда. Критики исходят тут из привычных стереотипов. Стать сделать что-то неожиданное это уже не соответствуешь. А для меня всегда на первом месте реальность, то, как бывает в жизни. Но между тем вы нацелены на выявление в этой жизни смешного.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 Это от вашего мироощущения или от интереса к соединению смешного и печального? И от того и от другого. Вот тут он был немногословен по Чехову смеется, Как сестра -таланта. А Насколько исповедальны ваши картины? Насколько каждая выражает какой-то кусок вашей жизни, вашего понимания, её, вашей философии бытия? Не могу ответить на этот вопрос, не знаю. Надо начинать копаться в себе и думать. Что такое исповедальное кино? Слово исповедь предполагает чистый сердечный рассказ о себе лично. Значит, ждать этого от кинематографа искусства коллективного можно лишь с известными допущениями. Но, конечно, в кино существует примат режиссера. Он лидер,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 Про другой этого не скажешь. Берегись автомобиля. Личного опыта в краже машин не было, смеется. На это лента исповедь. Там в центре человек, вызывающий мое восхищение, деточки. Из коллизии берегись автомобиля. Легко было сделать вестерн, автомобильный вестерн с трюками и погонями. Аля Бельмундо. А не социальная комедия. Может, потребность сказать, что-то наболевшее нашей жизни побудило предпочесть избранное решение. Фильм о бедном гусаре считаю, одними из наиболее исповедальных, хотя действие происходит в Николаевскую эпоху. Почему? Проблемы чести, совести, выбора пути важны для любого времени. Когда Федерико Сильвини снимает Амаркорд, Это исповедь в чистом виде. Это его личный, кусок его биографии, хотя сценарий написан в стане Кстати, в сценарии есть и личность писателя, или Рим, Актеру, играющему главного героя, доверено прожить заново жизнь постановщика, добавляя тем не менее и обогащая за свой счет образ автора. У Усилению все кинот такое Но почему а сладкая жизнь Казанова, Сатирикон, а дорога, правда, есть еще восемь с половиной. Да, у Фели немного фильмов абсолютно личностных.